Глава девятнадцатая. Роды. Ну вот и наступил этот долгожданный, особенный трепетный период родов. И тут каждая женщина по-своему реагирует на это слово. Кто-то сейчас вздрогнул от страха, кто-то из вас, возможно, вспомнил свой положительный опыт родов, кто-то в ощущении предвкушения и неизвестности. Что же, милые женщины, Эта глава наравне с главой о беременности является апофеозом, завершающим и мощным аккордом нашей книги. Нашего труда, над которым мы трудились больше года. И для нас очень важно здесь дать вам верный настрой, благодаря которому вы встретитесь со своим малышом в благостных, высоких энергиях любви. Первое, с чего хотим начать, чтобы у вас запечаталась внутри фраза что роды – это естественный физиологический процесс в жизни каждой женщины. Да-да, только вдумайтесь в формулировку «естественный процесс», то есть такой, какой протекает просто потому, что он заложен в саму суть женщины, Богородицы. Сами роды и процесс беременности нужно воспринимать как важный этап дальнейшего раскрытия женственности. Вот именно здесь – И следует обратить особое внимание на мужа, ощутить чувство благодарности за совместное творение новой жизни, проявить к нему еще более нежные и глубокие чувства, и тем самым выйти на новый уровень женственности, создать более сильное и объемное пространство любви. В этом случае ребенок формируется в комфортных условиях любви родителей, и тогда семья укрепляется. А если женщина чересчур зациклены на ребенке, отодвигает мужчину на второй план или вовсе не испытывает к нему любви, прекращает с ним сексуальные отношения, то ребенок уже в утробе матери формируется с осложнениями, а семья входит в полосу испытаний. Не мудрено, что роды могут быть с осложнениями и максимальным вмешательством медикаментов и врачей. Хотя, как мы уже писали изначально, весь процесс является именно естественным и физиологическим. Чувство тревоги и страха во время беременности, особенно на поздних ее сроках, ближе к родам, встречаются довольно часто. Не стоит этого пугаться. Это абсолютно нормальное явление, характерное для многих будущих мам, а в особенности для тех, кто проходит через это впервые. Хотя и для повторно родящих это может быть непростой момент, если предыдущие роды были сложными. Чтобы процесс родов прошел максимально безопасно для мамы и ребенка, каждой женщине необходимо знать, как правильно подготовиться к родам. Конечно, мы могли бы остановиться только на психологической стороне этого вопроса. Однако вы знаете, что наш труд комплексный, потому мы подойдем к этому вопросу со всех сторон. Подготовка к родам – Включает несколько аспектов, одинаково важных как для благополучного течения беременности, так и для предстоящих родов. Вы должны четко понимать, что происходит на каждом этапе, как на это правильно реагировать, а также какими могут быть последствия тех или иных реакций. Поэтому и мама, и малыш должны быть готовы к родам со всех сторон. Мы разделили процесс подготовки к родам на две составляющие – физическую и психологическую. Физическая подготовка к родам. Все-таки с беременностью организм женщины меняется и берет на себя дополнительную нагрузку. Поэтому и до, и во время беременности, а также после родов необходимо поддерживать хорошую физическую форму. Мы уже говорили о том, что физическая составляющая – это основа, фундамент нашего дома. Физическая подготовка к процессу родов включает несколько важных аспектов. Рассмотрим наиболее значимые из них. Движение. Многие беременные ложно думают, что лежать дома – это лучшее, что они могут сделать для своего ребенка. Но на самом деле это не так. Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на состоянии здоровья любого человека, а будущим мамам особенно важно помнить об этом. Тем более перед родами необходимо стараться чаще проводить время на свежем воздухе, а при отсутствии противопоказаний больше двигаться и обязательно включить в распорядок дня пешие прогулки. Несомненно, с учетом нынешних состояний при любой физической активности нужно не забывать и об отдыхе, чередуя его с умеренной нагрузкой. Милые наши женщины, вы – Богородицы, чувствуете себя, свое тело, Вы сами можете регулировать момент физических нагрузок. Просто прислушайтесь к себе и начинайте это делать. Поверьте, у вас есть все ресурсы, чтобы понимать и чувствовать свое тело более глубоко, опираясь не на мнение со стороны, а на свои собственные ощущения. Специальные упражнения. Если вы думаете, что сейчас мы напишем о том, чтобы вы бежали в зал, вы ошибаетесь. Физическая подготовка к сакральному процессу родов должна сопоставляться с возрастом женщины и сроком беременности, особенностями телосложения, а также общими медицинскими показаниями. Лучше, когда занятия проводятся в группе или же индивидуально, главное – под бдительным присмотром профессионалов. Гимнастика или йога для беременных перед родами – как правило, очень благотворно сказывается на физическом состоянии женщины и течении родов, а именно повышает иммунитет, адаптирует организм к повышенным физическим нагрузкам, снижает риск осложнений во время родов, способствует быстрому восстановлению послеродовой период, укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную систему матери, способствует правильному развитию ребенка, влияет на наше психическое состояние. Существуют также комплексы упражнений, направленных именно на подготовку организма женщины к родам. Основной их целью является укрепление тазовых мышц, участвующих в родовой деятельности, поддержание общего тонуса, а также регулирование дыхания. Важно учитывать, что любые виды фитнеса, в том числе и упражнения для беременных, эффективны лишь в том случае, если тренировки носят регулярный характер. Если вы делаете их редко и спустя рукава, то долгосрочного эффекта это не даст. Очень благотворно влияет на беременность и плавание в бассейне, к примеру, аквааэробика. Многие наши пациенты очень любят ходить именно на нее во время подготовки к родам. Во время плавания работают все мышцы – ног, рук, спины, промежности и брюшного пресса. Тело становится сильнее и выносливее. В воде можно выполнять множество полезных для будущих мам упражнений, например, на растяжку, задержку дыхания и другие. А еще вода – одно из лучших средств для расслабления. Главное – довериться этому процессу и слиться с этой текучей энергией воды. Плавание может стать естественной тренировкой по релаксации, что поможет во время родов, ведь между схватками вам пригодится умение расслабляться и отдыхать. Массаж. А теперь давайте о приятном. Немногие знают, но физическая подготовка к родам может включать в себя и такие процедуры, как массаж. Массаж для беременных отличается от обычных сеансов более плавными и мягкими движениями, отсутствием нажимов и активных разминаний, а также исключением области живота. Но идти на такой массаж мы рекомендуем только туда, где профессионалы специализируются именно на массаже для беременных. Массаж для беременных – приятная и полезная процедура. Он поможет в решении некоторых проблем, часто сопровождающихся дискомфортом, а именно снимает мышечные напряжение, тяжесть в ногах, болезненные ощущения в пояснице, уменьшает отечность, активизирует кровообращение и способствует поступлению кислорода к ребенку, улучшает самочувствие и настроение. Дыхание. Мы хотим, чтобы вы особенно внимательно прочитали эту часть рекомендаций, потому что очень важную роль во время беременности играет правильное дыхание, которое является одним из залогов здоровых и безболезненных родов. Часто уже во втором триместре беременности, а также на более поздних сроках, будущие мамы жалуются на отдышку, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Это обусловлено определенными физиологическими изменениями в организме матери, а также тем, что ей необходимо обеспечивать кислородом не только свой организм, но и организм ребенка. Избавиться от неприятных ощущений можно при помощи дыхательной гимнастики, которая улучшает кровообращение, снимает повышенный тонус матки, способствует поступлению кислорода к организму ребенка. Избавляет от затрудненного дыхания, помогает преодолеть тревожные ощущения, успокаивает и расслабляет, уменьшает токсикоз. Любые дыхательные упражнения относятся к группе довольно интенсивных техник. Во время их выполнения происходит естественный массаж внутренних органов, меняется давление и усиливается кровообращение. Поэтому будьте внимательны к своим ощущениям. Если появились сильные головокружения, тошнота или другие симптомы, лучше прекратить практику или снизить ее интенсивность в дальнейшем. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что вы женщина-богородица, и вы можете тонко ощущать этот момент. Здоровый организм. Давайте обсудим в целом состояние вашего организма в процессе беременности, в особенности на более поздних сроках. Очень важно, чтобы вы к моменту X были не на последнем издыхании и в дефицитах, а наоборот, наполненные и пышущие здоровьем. Обязательно принимайте необходимые витамины и добавки, предварительно пройдя консультацию у своего врача-гинеколога. И главное, не забывайте систематически их принимать. Также ближе к родам – проконсультируйтесь со своим врачом по поводу приема масла примулы. Это масло доказало эффективность моей врачебной практики. Пациентки рожали легко и без разрывов. Одним словом, не запускайте себя до состояния изнеможения, старайтесь высыпаться, делать физические упражнения и просто быть в потоке в этом процессе. Также немаловажно правильное питание. Ешьте больше зеленых овощей, фруктов, бобовых и другой богатой витаминами пищи. Старайтесь не налегать на сладкое и мучное, ведь употребляя такую еду, вы меняете микрофлору не только свою, но и малыша. Также становится кислой среда во и таким образом во время родов ребенок засеется не теми микроорганизмами, которые будут нужны для его правильного развития. Поэтому сократите употребление сладкого. Мы не говорим о том, чтобы ты взяла на себя аскезу и полностью отреклась от него, но важно просто даже есть еду осознанно и с пониманием. На этом основа со стороны физической составляющей к родам завершена. А теперь приступим к не менее, а может даже более важной составляющей психологической подготовки к этому сакральному процессу. Психологическая подготовка к родам. Чудесные женщины. Вот мы и добрались до главы о психологической подготовке к родам. И первое, о чем бы мы хотели здесь поговорить, это о женской неграмотности. Как часто на наших консультациях женщины не знают элементарных процессов, которые связаны с физиологией родов и тем, как этот процесс будет происходить. Поймите, знание того, как запускается естественный процесс появления ребенка на свет, какие сигналы подскажут, что ожидаемые события уже не за горами, снижает уровень тревожности и избавляет от многих страхов. Конечно, не нужно знать все детали, как врачи, но иметь общее представление – Все же очень важно. Также следует знать, что любые нормы ориентировочные. Продолжительность родов зависит от слишком многих обстоятельств, чтобы можно было предусмотреть все детали. Женщина ни в коем случае не должна отслеживать процесс. Главное для нее довериться своему телу, природным инстинктам и врачу. Иначе будет трудно сосредоточиться на малыше и на встрече с ним. В этот момент важно как можно больше любви посылать ребенку, чтобы он легче пришел в этот мир. При появлении на свет малыш преодолевает множество препятствий. Важно, чтобы это происходило с наименьшими для него усилиями, и чтобы на всех этапах родов ребенок чувствовал помощь мамы, помощь мамы-богородицы. Поверьте нашему опыту, в вас есть все ресурсы для того, чтобы легко и благостно родить малыша. В сакральный процесс родов вы можете пригласить с собой не только мужа, но и профессиональную Доулу, которая тепло и мягко поможет вам пройти этот путь, словно заботливая мама. Гуля И. 39 лет. Два года назад, когда я забеременела, для нашей семьи это было настоящее чудо. Мы ждали малыша целых семь лет. И вот, после знакомства и работы с доктором Ширин Арас, Мне удалось самостоятельно забеременеть. И тут наступил момент, когда я поняла, что меня ждут роды. Честно, для меня это был самый большой страх, потому что мама говорила, что нас она рожала с большим трудом, а у бабушки вовсе умер ребенок во время родов. Именно с таким запросом я продолжила работу с доктором во время беременности. И с каждым месяцем, каждой неделей мой настрой становился все лучше и лучше. «Я осознала, что я Богородица, что я смогу легко и просто родить нашу дочь. На процесс родов я пошла также с Ширин Арас. Она была со мной в качестве доулы. Я помню каждый момент схваток, помню музыку, которую мы слушали, помню, как чувствовала легкий массаж. Дочь родилась легко и просто. Да, оказывается, так бывает» если верно настроиться на ребенка и воспринимать процесс родов с любовью, а не со страхом. Как правило, особенно трепетной для женщины является первая беременность. Готовясь стать мамой впервые, женщина сталкивается с психологическим дискомфортом, своими навязанными установками и давящим мнением окружения. Иногда тревоги могут быть обоснованными, а в некоторых случаях это лишь заимствованные фобии или излишняя мнительность. Чтобы сохранять психологическое равновесие, необходимо трезво оценивать ситуацию и выделять реальные поводы для беспокойства из общей массы тревог. Для этого следует заранее подготовиться к грядущим прекрасным переменам. Что может помочь справиться с психологическими проблемами во время подготовки к родам? Для процесса родов очень важно научиться расслабляться. К сожалению, современные беременные даже в обычной жизни очень много напрягаются по пустякам и переживают, что уж говорить о родах. А ведь именно в них нужно на 100% расслабиться и отдаться процессу. Это навык, который вполне реально натренировать. К примеру, с помощью медитации по подготовке к родам. Они доступны для покупки у доктора Ширинарас на сайте ширинарас.кз и в соцсетях. Знаете ли вы, что рот, как и вагинальное отверстие, и матка, представляет собой круглую мышцу? Соответственно, все названные органы связаны между собой, и напряжение одного тут же вызывает сходный эффект у других. Если рот крепко сжат, естественная реакция, когда человек испытывает сильную боль, шейка матки медленнее раскрывается. Поэтому рот должен быть расслаблен. Правильное дыхание облегчит боли во время схваток, будет способствовать насыщению всех тканей и органов мамы и малыша кислородом, что снизит нехватку кислорода, которую дети порой испытывают во время родов. Поэтому звучите во время родов, не зажимайтесь, позвольте воздуху легко и естественно проходить сквозь вас. А для этого расслабьтесь. Еще для удачных родов вам поможет следующее. Общение в группах. Курсы по подготовке к родам – это не только отличный повод провести время с пользой и удовольствием, получив массу нужной информации, но и верный способ развенчать множество мифов о беременности и родах, которые неоправданно приводят вас в тревожное состояние. В зависимости от того, как протекает беременность с осложнениями или без, а также от ваших индивидуальных взглядов, вы можете подобрать курсы с определенной направленностью. Например, посвященные естественным родам без обезболивания, домашним родам, родам в воде и другие. Вне зависимости от специализации определенного курса, лучше, когда он рассчитан на парное посещение и не только освещает все основные аспекты беременности, физиологии и психологии родов, но также дает знания и практические навыки по уходу за новорожденным. Важно, чтобы помимо теоретической части курс включал практические занятия, видеоуроки и физическую подготовку. Такой курс также есть у доктора Ширинарас. Его вы можете приобрести и в любой момент начать свою подготовку к родам грамотно. Общение с малышом. Также мы рекомендуем как можно раньше наладить общение с будущим малышом разговаривать с ним вслух или мысленно, рассказывать об увиденном и услышанном, о том, что семья готовится к встрече с ним, описывать, как выглядит папа, бабушка, дедушка, братишка или сестренка и как его все ждут. Такие беседы не только добавят будущей маме положительных эмоций, но и помогут ребенку привыкнуть к ее голосу. Женщине полезно представлять, как она гуляет с коляской, как потом учит карапузы печь куличики из песка, как кормит его и одевает. Пойте, милые женщины, пойте песни своему ребенку в утробе, но не о том, как серенький волчок его укусит за бочок, а о том, как вы любите и ждете его. Пойте из сердца, без надуманных фраз и специального ритма, Осознайте, что вы живые, звучащие, настоящие женщины, и ваш голос — это ваш целительный дар, который способен сотворить настоящие чудеса. Таким образом, вы передаете будущему малышу благословение, и сам процесс родов благодаря этому пройдет легко, словно песня. Что еще поможет? Чтение литературы. Самообразование – также отличный способ получить информацию и практические знания, которые нужны каждый в период подготовки к родам. Сегодня можно найти множество полезных книг и статей, посвященных вопросам беременности и психологической подготовки к родам, как в печати, так и в интернете. Вам нужно лишь искреннее желание изучить этот процесс. Также мы рекомендуем не зацикливаться только на этой теме, а читать классическую литературу произведения великих людей. Сделайте свой внутренний мир шире и ярче. Это будет во благо вам и малышу. Аутотренинг и визуализация. Рождение здорового малыша – это ориентир, который в виде четкой цели будет безотказно мотивировать и вдохновлять вас в трудные минуты. Сегодня практикуется множество психологических техник, направленных на концентрацию, либо, напротив, на расслабление и снятие напряжения. Если сложно разобраться самостоятельно, какая из них будет наиболее эффективна в определенный момент, попробуйте приобрести нейронастройки доктора Ширин Арас. Они мягко настраивают на процесс родов и материнства. Позитивный настрой. Музыка, кино, прогулки на свежем воздухе и хобби – помогут не впадать в панику в сложных ситуациях, сохранять гармонию и мыслить позитивно. Важно настроиться на то, что встреча с малышом принесет только радость. Вам необходимо накапливать только позитивную информацию, исключить хотя бы на время беременности из своего круга общения неприятных вам людей. Не надо стесняться прерывать собеседника, когда он или она делится историей об усложненных или неудачных родах, Подобная информация только расстроит будущую маму, станет поводом для еще большей тревоги. Стоит как можно больше общаться с теми, у кого беременность и роды прошли нормально. Пусть они чаще делятся с ожидающей рождения малыша женщины своими положительными эмоциями, поддерживают ее и успокаивают. Из этих же соображений надо с самого начала беременности пытаться найти врача, которому будущая мама будет безоговорочно доверять. Искать советчиков и утешителей надо не на многочисленных форумах в интернете, а среди компетентных специалистов. Палочкой-выручалочкой на все время вынашивания ребенка должен стать доктор, ведущий беременность. Именно с ним следует делиться своими тревогами и сомнениями. Даже если для них имеются серьезные основания, хороший врач обязательно успокоит будущую маму и вселит в нее уверенность, что все будет хорошо. Из кабинета такого специалиста беременная женщина выйдет окреленной и умиротворенной. Кстати, от взаимопонимания между будущей мамой и врачом благоприятный исход родов зависит на 70-80%. Период гнездования. На последних неделях беременности женщину одолевает желание приготовить к приему малыша комнату, купить одежду, коляску, игрушки. И это замечательно. Погружение в этот процесс не только помогает подготовиться ко встрече с долгожданным ребенком, но и отвлекает от тревог и страхов. Ходите по магазинам, рассматривайте предложения интернет-магазинов, обсуждайте с близкими нюансы и озвучивайте свои желания. Позвольте родственникам тоже испытать приятные эмоции. Когда женщина уверена, что семья и дом готовы к встрече с новым членом семьи, она чувствует себя гораздо увереннее и спокойнее. Если же из-за каких-то соображений хочется, чтобы родные купили все для малыша уже после того, как он родится, будущая мама может оставить им ссылки на интернет-магазины и подробно проинструктировать, какие именно пеленки, распашонки заказывать и покупать. Также мы советуем будущим мамам больше отдыхать, рассказывать мужу о своих ощущениях и делиться с ним эмоциями. Так ему будет легче оградить свою жену от переживаний и поддержать ее. Партнерские роды. Наверняка многие из вас задаются вопросом, стоит ли идти в процесс родов с мужем. Давайте его разберем. В последнее время появилось много примеров того, как мужчины участвуют в родах. Нельзя высказать однозначное мнение по поводу этого. Все зависит от многих факторов. В первую очередь, от состояния женщины и мужчины. Порой женщина может стесняться, что мужчина увидит ее в таком состоянии, и нужно это преодолевать. И она просто не хочет, чтобы ее мужчина присутствовал при этом. С другой стороны, когда мужчина находится рядом и может принять ребенка в первые минуты жизни, это очень мощно действует и на мужчину, и на ребенка. Также это говорит об особенной тесной связи между вами и вашим мужчиной. Это говорит о вашей готовности к тому, что он увидит вас в максимально уязвимом состоянии. А такие процессы сближают пару еще больше. Здесь следует сказать и о роли мужчины. В такие моменты, когда в женщине просыпается материнство, ему необходимо проявить еще больше внимания, заботы, любви к женщине, стремиться не выходить из ее пространства и давать ей как можно больше импульсов для раскрытия любви. А мужчины чаще всего не осознают важности момента и еще больше уходят в дела и заботы, а то и в загул. Беременность, роды и последующее воспитание ребенка – это новые этапы раскрытия любви, к женщине. Если мужчина поведет себя мудро, то именно в этот момент он поможет женщине стать еще женственней, а сам станет более мужественным. Он станет еще большим творцом, которому будет благосклонен мир, и все врата изобилия будут открыты для него. Н тридцать 35 лет. Я шел народу со своей супругой оба раза, Буду честен, первый опыт был для меня в какой-то мере шокирующим. Но вовсе не от процесса родов, который я увидел, как подумают некоторые. Нет, я был сражен на повал силой и выдержкой своей хрупкой и нежной жены. Я бы никогда не смог подумать, что в ней заложена такая мощь, такая необузданная энергия. Я смотрел как завораженный на то, как из лона к нам выходила наша малышка. Это нечто волшебное и завораживающее. В этот момент я подумала о своей матери. Неужели она точно так же когда-то родила меня? Мне захотелось склонить колени перед всеми женщинами мира. Второй раз мы шли уже полностью готовые. Я знал, как помочь жене и был готов к встрече с нашей очередной малышкой. Если бы я мог дать один совет всем мужчинам, он бы звучал так. «Идите на роды с женой». Не бойтесь, вы не сахарные, не сломаетесь. Такое бывает крайне редко. Будьте ее поддержкой, а не просто словом. Кесарево сечение. Существует еще и метод медицинских родов – кесарево сечение. Когда в этом есть реальная необходимость по медицинским и физиологическим показаниям, то делать ли кесарево – вопрос даже не должен стоять. Это даже не обсуждается. Однозначно делать и точка потому что речь не о вашем эго, который кричит. Ты должна родить только сама, как все женщины. Причем тут остальные и ты. Твой малыш выбрал свой уникальный путь прихода на эту землю путем именно кесарево-сечения, и тебе важно уважить этот выбор и внутренне подготовиться к нему. Конечно, порой бывает так, что кесаревы проводятся экстренно, но даже в этом случае ты не должна испытывать чувство вины, или стыда. Осознай, что эти чувства навязаны и не твои. Наверняка это чужие установки и стереотипы. Если Кесарева, значит не мать, ведь ты не рожал естественно. Сколько же в этих словах гордыни, которая буквально сжирает того, кто считает именно так. Просто дыши, милые, Дыши, и пусть через дыхание будет идти тотальное освобождение от тех установок и рамок, которые уже не работают, которые просто изжили себя. Зачастую кесарево может случиться в жизни женщины, когда у нее сознательный или неосознаваемый сильнейший страх перед родами. Она настолько боится этого, по сути, естественного процесса, что отталкивает от себя его и приглашает опыт кесаревого сечения Все, чего мы боимся и все, от чего мы так сильно бежим, по итогу нас догоняет». Поэтому к этому методу у тебя должно быть ровное, спокойное отношение, как и к процессу родов. По сути, это праздник, милая, это праздник жизни. Разве это не чудесно? А если тебя сильно одолевают страхи, то записывайся на консультацию к специалисту, который тебе откликается, и начинай работать в этой теме. К сожалению, стоит признать, что во многих роддомах подводят кесареву сечению по разным причинам. К примеру, врач боится провести естественные роды или существует бизнес-подход ведь за кесарево женщина дает больше денег, потому что это полноценная операция. Поэтому очень важно выбрать грамотного, душевного врача, который не только знает, но и любит свою работу. Когда женщине предлагают кесарево, Нужно проконсультироваться у разных врачей, чтобы создать реальную картину и не бояться этого процесса. В том случае, когда кесарево сечение обязательно, не стоит бояться каких-то психологических последствий у ребенка. Об этом многие говорят, но на самом деле все не так действует. Это все управляется в процессе воспитания. Катарина, 25 лет. Когда мне сказали, что мне нужно будет делать кесарево по медицинским показателям, я была в полнейшем ступоре. «Как? Почему я? Неужели я теперь не смогу, как все женщины, родить ребенка?» Мне казалось, что, сделав Кесарева, я буду какой-то не такой, какой-то бракованный. Сколько слез я пролила по этому поводу. Чем ближе подходил день Х, тем сильнее я входила в депрессию. Увидев такое мое состояние, мой любимый предложил мне прийти на трансформационную игру от доктора Ширин Арас вместе с ним, чтобы развеять мои страхи и сомнения. Он знал, что я люблю и уважаю Ширин, давно на нее подписана и хотела познакомиться. Я была счастлива не только от того, что он подарил мне игру, но и от того, что он так трепетно проявил свое внимание ко мне. Для меня это было бесценно. Я еще раз убедилась, как сильно люблю своего мужа. После нашего взаимодействия с Ширин сомнения испарились. Я просто приняла путь моей малышки, приняла свое Кесарево и отнеслась к нему как к благу, которое мне выпало. Сам процесс и восстановление прошли отлично. Мы родили здоровую дочку Софию, а мое тело с благодарностью прошло процесс реабилитации. Я хочу донести каждый. каждой, не бойтесь Кесарева, Вы тоже рожаете ребенка, только чуть-чуть по-другому. Это не определяет вас как женщину. Вы также остаетесь сексуальной, женственной и плодородной. Просто поверьте. Хотим поделиться с вами практикой, которую необходимо будет сделать каждый из вас, чтобы роды прошли легко и прекрасно. Откройте свой дневник и напишите свое намерение на роды. Дальше подробно опишите сценарий своих удачных родов. Да, да. Представь, будто все уже произошло. Ты родила здорового малыша, и теперь тебе надо просто рассказать, как прекрасно прошли твои роды. Начинай прямо сейчас. На этом наша глава о родах, об удивительном и сакральном процессе подошла к концу. Просто осознай, что это естественный процесс, который ты, как женщина-мать, сможешь достойно и благородно пройти. Мы желаем тебе в этом любви и только любви.